Глава 12. Чиёда — это хорошо, но вот Якума, Снисин — вообще здорово. Что тут ещё скажешь? То, что они не будут участвовать в дневном бою, который японцы нам навяжут, серьёзно уравнивает шансы, даже если подойдёт Ивате. Замечательно вышло, хотя немного жаль, что эту парочку не отправили к Нептуну в гости. Фелькерзам улыбался, впервые чувствуя себя счастливым. Даже живот просто ныл, а не надрывно болел. Флагманский наварин стоял в дрейфе, на нем уже два часа шел оврал. Исправляли все, что можно сделать руками команды. В том, что будет бой, никто из команды не сомневался. Потому старались матросы на совесть, благо рабочих рук хватало с избытком. Спасенные нахимовцы уже включились в жизненные будни корабля. Тот же Аврал шел на трех новых броненосцах и ослябе, у бортов которых встали миноносцы, принимающие столь нужный для дальнейшего плавания уголь. Благо на море сейчас царствовал штиль и ярко светило солнце. История по отношению к природе нисколько не изменилась. Зато результаты ночного сражения более чем обрадовали. Урон врагу нанесён более чем серьезный. Но подсознательно было трудно. Дмитрий Густавович прекрасно понимал, что сейчас японцы ищут эскадру ближе к северу. У них крейсеров для поиска хватает. Хорошо, что одну из двух быстроходных собачек утопили. Но семь кораблей остались. Три у Дэвы и четыре есть в отряде уриу А вот у племеша японского командующего Хейхатира Тога дела явно не заладились. Чиода потоплена торпедами другие три крейсера шестого отряда нахватали снарядов, причем самые яркие вспышки были от восьмидюймовых попаданий. в ночной неразберихе, подоспевший к месту стычки и ваты не разобрался в ситуации и вначале обстрелял собственные корабли. Потом все японские крейсера неожиданно бросились на утек, не желая продолжать бой. Вот это была загадка, над которой фелькерзам серьезно задумался. «Аврору» зажали, и крейсер непременно погиб бы, если бы Добротворский на Олеге не схитрил раньше. Идя на запад, он переменил курс на обратный, когда Ивата потерял его из вида. Описав небольшую дугу, Леонид Фёдорович успел подойти вовремя и напал на малый японский крейсер севера, когда те стреляли по богине и не ожидали фигурального удара в спину. Вместе с крейсерами Тога-младшего неожиданно бежал и Грозный Иваты, причем весьма поспешно удаляясь в ночь. Да, даже петухи, побывавшие в лапах лесы, выглядят все же получше нашей сладкой парочки. С крайне задумчивым видом тихо пробормотал Фелькерзам, рассматривая большие крейсера, которые выглядели сейчас крайне непрезентабельно. Пробитые борта и трубы, баркасы и катера разбиты в щепки, закопченное железо, такое где крайне живописные конструкции из искареженного взрывами железа боеспособность снижена более чем вдвое но от малых крейсеров еще смогут отбиться тем более вместе с парой камушков к тому же опорой станут прилично забронированные ушаков с донским главный калибр первого в 10 дюймов смертельно опасен для любого легкого бронепалубного крейсера а толстый броневой пояс князя способны пробить только восьмидюймовые пушки читтазе Но их всего две. Все остальные малые крейсера японцев представляют для донского опасность, только если накинуться толпою на одного. Но кто же им позволит такое сделать? Ведь есть Светлана, вооруженная шестью 152-мм пушками, достаточно хорошо для яхты генерала-адмирала, прикрытая броней. Алмаз можно не учитывать ни в одном из раскладов. От одного дестроера эта небронированная яхта еще отобьется, и все. Ловить ей больше нечего. Даже самый слабый из японских малых крейсеров, даже «Авиза» с их двумя 120-мм пушками отправят третий камушек, совершенно непригодный для схватки, на морское дно без всяких проблем. Буксиры можно не учитывать, хотя при эскадре они оказались незаменимыми. «Свирь» ухитрилась спасти ночью большую часть экипажа Владимира Мономаха и сейчас переправляла команду потонувшего князя на Донской и Ушаков. Зато подошедший броненосец Сесой Великий выглядел прискверно. Экипаж кое-как заделал пробоины в носу, переборки выдержали, новых крепости все уже засомневались. Каземат выгорел во второй раз, хотя казалось, что горит там нечему. Но, к несчастью, рванули заряды к 152-мм пушкам, и пожар прошлым вечером долго пытались затушить. Теперь у него на один борт осталась пара орудий, а другой бездействовал. Все три пушки были выведены из строя. И бог знает, удастся ли их починить. Прогнозы давали самые неблагоприятные. Зато главный калибр из четырех трехсот пяти миллиметровых орудий не пострадал, и на него возлагались все надежды. Константин Константинович, у японцев в линию встанет семь кораблей, возможно, восемь, если подойдет Ивате. Какая диспозиция у нас станет наилучшей, на ваш взгляд? Николаю Ивановичу предстоит драться против трех броненосцев и косуги. «Силы равны. Ни у нас, ни у японцев тут превосходства нет. А вот против второго нашего отряда будет либо три, либо четыре броненосных крейсера «Камимуры». Если последнее, то придется ставить в линию к трем броненосцам Донского и надеяться, что крейсера отобьются сами». «Нет, Константин Константинович, слишком ненадежно. Я думаю, новые «Бородинцы» как-нибудь втроем отобьются от броненосцев «Тога» сами». Зато ослябью поставим концевым во второй отряд, в середине будет сисой, а головным наварин. В погребах кораблей Тога и Камимуры осталось не так много снарядов, а потому можно надеяться, что все наши шесть броненосцев выстоят. Ушакова ставить в линию нельзя, просто не добьет своим главным калибром до неприятеля. Зато может утонуть из-за неприкрытых оконечностей». Фелькерзам пожал плечами и подытожил. Так что пусть несет угрозу для вражеских крейсеров вместе с Донским. Тем самым меньше достанется Олегу с Авророй. У них и так вид, как в поговорке сказано. Краши только в гроб кладут. Нельзя допустить повреждений жемчуга и изумруда. У нас всего два крейсера, что представляют реальную угрозу для японских миноносцев. К тому же нам нельзя потерять ни одного дестроера Я и так удивлен, что их осталось восемь и пока все на ходу. Думал, что после ночи их останется пять, может, полдюжина, но они все уцелели. При этом потопили торпедами Чайоду и вспомогательный крейсер. Результат более чем хороший. Согласен с вами, Константин Константинович, потому что миноносцы выпускали мины в упор, а Олег с Авророй фактически выбросили свои торпеды в море. Ни одного попадания. Но ну, это тоже положительный результат, если под несколько иным углом взглянуть на это дело. Так чего хорошего в таких промахах, ваше превосходительство. Три раза наши крейсера пускали торпеды и так не попали. Да потому что надо торпедный аппарат на вражеский корабль наводить, а не сам крейсер. Ведь он, по сути, превращается в огромный аппарат. И как тут целиться минёрам прикажете, да ещё ночью, когда трудно определить дистанцию? Фелькерзам остановился, задав чисто риторический вопрос, на который ответа не требовалось. А положительная сторона в том, что стала ясна полная бессмысленность установки неподвижных торпедных аппаратов на крупные корабли. И пускать по одной мине, надеясь на одну только удачу, залпом надо, залпом, тогда будет больше шансов на поражение супостата. Вы правы, Дмитрий Густавович, но под шпицем сидит масса адмиралов, которые сочтут ваше новшество излишне радикальными. Мне плевать на их мнение. Мы идем в бой, а они сибаритствуют в кабинетах. Так что плевать на них хотел. Слюной и с высокой колокольни любого петербургского собора. Ладно, разбираться со столичными делами будем позже. Недаром французы говорят, что Париж любит победителей. Так что пусть будет в отрядах по три эскадренных броненосца. Остается только надеяться, что все они выдержат очередное сражение.